Глава пятнадцатая. Неудавшееся убийство. Когда уже казалось, что тошнота не пройдет никогда, желудок наконец успокоился. К тому времени прическа окончательно рассыпалась, на лбу выступил пот. Бертрам втянул меня обратно в комнату и заботливо вытер мне лицо мокрой тканью. «Бедная моя Эфимия», — сочувственно произнес он. «Это все устрицы», — пожаловалась я. — Нет, — возразил Бертрам, — газ. Твой незнакомец выкрутил газовые рожки так, что они стали источником сильного яда. Мне стало нехорошо, и я откинулась назад. — Что я сделала не так на этот раз? — Ничего, — ответил Бертрам. Кем бы тот незнакомец ни был, навредить он хотел скорее реченде Мы в ее комнате. На этих словах реченда, будто по условному знаку свесилась с кровати и ее стошнило на ковер. Бертрам помог мне подняться. Наверное, стоит позвать горничную. В коридоре теперь царила полная темнота. Я вздрогнула, ощутив подступивший страх. Других вариантов нет, пояснил Бертрам. Пока помещение не проветрится от газа, лампы зажигать опасно. Я их все выключил и открыл окно в твоей комнате. Отсюда она дальше остальных. Так что там должно быть безопасно. Газ пустили из лампы прямо напротив комнаты Риченды? Да. Бертрам усадил меня на кушетку у окна в моей комнате. С тобой все будет хорошо. На всякий случай пошлю за доктором. Но... И скажу, что это одна из новеньких горничных по незнанию допустила ошибку с газовым освещением. Но тот, кто это сделал, еще может быть здесь. Скорее всего. Мюллеру я расскажу правду. Он решит, что делать. А пока что позову к тебе и к моей сестре горничных. С тобой всегда будет кто-то рядом. Он позвонил в колокольчик. — Но речен то сейчас одна, — прошептала я. — Я оставил двери открытыми и смогу видеть вас обеих, — заверил Бертрам. И после этого обещание мне удалось задремать. Освежающий холодный ветерок из открытого окна наполнял комнату ароматом цветов из сада, что в иное время я бы сочла восхитительным. Миссис Мюллер в самом деле создала волшебный сад. Я задумалась, почему это казалось таким важным, но заснула по-настоящему, не успев найти ответ. «Что ж, не могу сказать, что на первом своем балу я много танцевала». Сквозь сон я замечала чьи-то силуэты, входящие и выходящие из комнаты. Доктор проклинал газовые лампы и всех слуг. Долгое время у кровати маячил бертрам. Затем его сменил Мюллер. Он склонился ко мне и прошептал: Я должен был убедиться, что с вами все в порядке. Степлфорд побудет здесь. Не волнуйтесь, я совсем разберусь, а сейчас отдыхайте. Я вздохнула и решила довериться ему. Ведь он в самом деле был очаровательным мужчиной. Сновидения метались в сознании. Мальва гонялась под джунглям за газовыми лампами в кепках, а в самом сердце густых зарослей рычал лев. Лев с лицом Ричарда Степлфорда. Утром ко мне пришла горничная, помочь умыться и одеться. Спустившись к завтраку, я обнаружила в столовой настоящий военный совет. А за столом сидел никто иной, как Ричард Степлфорд, хозяин Степлфорд Холла и мой давний враг. Когда я вошла, он действительно почти рычал. ⁇ Вы! ⁇ драматично воскликнула я, как делают все плохие актрисы. Ричард едва удостоил меня взглядом. Мюллер с Бертрамом тоже были там, но миссис Мюллер отсутствовала. Ее сын встал и выдвинул для меня стул матушка просила ее извинить», — сообщил он. «Она крайне расстроена вчерашним происшествием и не может присоединиться к нам». «Это и к лучшему», — встрял Ричард. Мюллер не обратил на него внимания и помог мне устроиться. «Доктор заверил меня, что никаких серьезных последствий у вас не будет, мисс Сент-Джон. Бертрам, позвоните, чтобы принесли свежий чай». «К черту чай!» — прорычал Ричард с излишней силой протыкает тонкий ломтик бекона на тарелке. Завтрак уже подали, и все трое успели наполнить тарелки. Очевидно, никто не ждал, что я, слабая и хрупкая девушка, смогу этим утром проглотить что-то, кроме чая. Очень не хотелось признавать, но они оказались правы. «Как себя чувствует Риченда?» – спросила я. «И что он здесь делает?» Риченда тоже поправляется. — ответил Мюллер. А сэр Ричард явился на бал без приглашения, требуя, чтобы сестра вернулась домой. — Так это вы! — обвинительным тоном начала я. — Это вы были у окна! — О чем говорит эта девка, — презрительно выплюнул Ричард. — От газа у нее последние мозги выветрились. — Должен попросить вас придержать язык, сэр, — холодно потребовал Мюллер. Мисс Сент — гостья в моем доме, в отличие от вас. — И тебя она крутила! — ухмыльнулся омерзительный Ричард. — И как ей удается! Мюллер резко отодвинул стул и встал. Ну — Ну-ну, приятель! — неловко попробовал вмешаться Бертрам. — Разве сейчас не самое важное — найти того, кто пытается убить Риченду? — вмешалась я. — Ты о чем вообще? — рявкнул Ричард. — О том, что она не должна была пережить эту ночь. В комнате стало очень тихо. Наконец Ричард заговорил. — Ну, девка, клянусь, если это одна из твоих уловок, я... — Довольно! — взревел Мюллер. Мы все подскочили. Все знали, что Мюллер никогда не повышает голос. Он этим славился. — Так... «Теперь, наконец добившись вашего внимания, должен сказать, что я согласен с мисс Сент-Джон. Я считаю, что жизнь Реченды была и остается в опасности». «Но кто стал бы вредить моей сестре?» — спросил Ричард уже не сердито, а как-то даже жалобно. «Ты», — ответил Бертрам, — «после ее смерти доля в поместье, принадлежащая ей по завещанию нашего отца, переходит к тебе». — Мне не нужны деньги, — огрызнулся Ричард. — Не знаю, как насчет поместья, — уже спокойнее заметил Мюллер, — но ее акции тебе точно нужны. Он снова сел. — И тебе тоже, — злобно ответил Ричард. — Но если Реченда умрет, я их не получу, — напомнил Мюллер. — Думаю, Эфимия, тебе лучше уйти, — сказал Бертрам. — Мы сами должны все выяснить хотите сказать что нужно оставить это дело мужчинам уточнила я нет не думаю пока речензи не станет лучше я буду ее представителем к дьяволу я сам представляю свою собственную сестру рявкнул ричард именно это мы дело усмехнулся мюллер ты не можешь твои мотивы вызывают подозрения вы с собой баркера привезли Вмешалась я. А при чем здесь мой помощник? Вы отправили его сюда с угрозами, чтобы запугать меня и убедить Реченду вернуться в Степлфорд — Ничего подобного, возразил Ричард, я велел чертову парню передать мое почтение и объяснить, что Реченда нужна мне дома. А он сделал все по-другому, пожала плечами я, и еще раз пустил грязные слухи о мистере Мюллере. «В самом деле?» — удивился Мюллер и нахмурился. «Тем же вечером я обнаружил вас обеих на чердаке. Голуб мешал реченде уснуть», — коротко пояснила я. «И она подумала?» — в ужасе прошептал Мюллер. «Нет, уверена, что нет», — быстро ответила я. «Она всегда вам доверяла». «Как, думаю, и ты», — опасно тихим тоном заметил Ричард. И я повернулась к нему лицом. «А это что должно означать?» «Только то, что мы все могли упустить из виду одного человека, которому действительно выгодна смерть реченды «Кого?» – не поняла я. «Тебя!» – воскликнул Ричард, угрожающе наставив на меня нож. «Ты почти подчинила Мюллера своим чарам. Должно быть, уже представляла себе расчудесную жизнь в роли миссис Ганс Мюллер». Ни Бертрам, ни Мюллер не бросились меня защищать. Я смирила обоих тяжелым взглядом. Бертрам опустил глаза, а Мюллер слегка пожал плечами в знак извинения. — Да ты только и делаешь, что врешь уважаемым людям, убеждая их, что ты лучше, чем есть! — продолжал бушевать Ричард. — Настоящая змея в любом доме! Вот ты кто! На этих словах Бертрам выпрямился. «Да что ты такое говоришь?» «Снова вынужден напомнить тебе, придерживать язык, когда говоришь с моей гостьей», — твердо произнес Мюллер. «Да у себя, послушайте!» — воскликнул Ричард. «Она всех вас обвела вокруг пальца!» «Как бы занимательно не звучали ваши подозрения», — холодно заявила я, — и этим тоном, соответствующим моему происхождению, можно было резать воздух. Они всего лишь отвлекают от настоящей проблемы. Маловероятно, что даже недалекая женщина отравится газом сама, а не отравит свою жертву. Или сможет столкнуть реченду в кусты ядовитого плюща, находясь при этом в доме на виду у всех. — Ты могла кому-то заплатить, — прищурился Ричард. — Но нанятых слуг под рукой у меня нет. — Она бы не умерла от ядовитого плюща, — засомневался Бертрам или возможно что нет но доктор сказал что всегда есть опасность заражения если пациент расчесывает ранки ответила я или реакция на яд может быть хуже добавил мюллер тот кто устроил это наверняка не возражал бы против ее смерти но в тот момент мне кажется цель была другой они не хотели чтобы она попала на бал выдохнула я и мюллер побледнел «У вас было новое платье», — вспомнил он. «Ваша матушка заказала его для меня. Я ничего не знала до вчерашнего вечера. Она отправила реченду за цветами. Помедлив, — продолжила я, — сказала, что не помнит, как они называются, поэтому подробно описала, куда идти. Но она же сама спланировала этот сад. Вы говорили, что это дело ее жизни». «Так и есть». Тихо согласился Мюллер. «Бенни у вас давно служит?» спросила я. «Да, я знаю. Он невысокого роста». «Да при чем тут это все?» вскипел Ричард. Меня поразила неожиданная догадка, и я заговорила, не думая о присутствующих в комнате. «Камин», произнесла я. Она наверняка слышала каждое слово из нашего с сречендой разговора. Когда Люси предложила продать нам информацию о смерти покойной миссис Мюллер. Люси, что? Охнул Мюллер. Она говорила, что ваш камердинер ей кое-что рассказал. Что? настаивал он. Понятия не имею. Она умерла, не успев встретиться со мной. Та горничная у дорожки, спросил Бертрам. Ты хочешь сказать, что отравление можно выдать за приступ? Нет. — покачал головой Мюллер. — Если ее убили, это будет означать, что она могла что-то знать о смерти вашей первой жены. Ганс Мюллер, бледный как полотно, сидел и не мог пошевелиться, будто его мир только что рухнул. — Ах ты, изверг! — воскликнул Бертрам, вскакивая со своего места. — Ты, девушка-убийца! То есть, убийца девушек! то есть. Изверг.